Божья земля. А в это время Брэкингем и Девард ехали вместе, как добрые приятели, по дороге, ведущей к Париже в Кале. Брэкингем так торопился, что отменил большую часть своих визитов. Он сделал один общий визит принцу, принцессе, молодой королеве и вдовствующей королеве.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 Настоящий француз по уму и образованию был в восторге от такого интересного спутника. дорогаю они то закусывали, то пробовали лошадей на прекрасных лугах, то охотились за зайцами, так как Бекингем вез с собою борзых. Словом, время проходило незаметно. Покидая Францию, Бекингем тосковал больше всего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 все предвещало великолепный закат.